Ночь я провела в больнице. У меня было сотрясение мозга, повреждение на шее из-за того, что меня пытались задушить, и множество порезов и ссадин на руках и ногах, но я была жива. На следующее утро врачи отпустили меня под ответственность агента Брикса. Мы были на полпути к его машине, когда я осознала, что он слишком молчалив. «Где агент Стерлинг?» — спросила я. «Отсутствуют». Мы забрались в машину. Я осторожно пристегнулась. Брикс выехал на дорогу. Она почти не пострадала, но сейчас в обязательном отпуске, пока психолог бюро не даст ей допуск к полевой работе. Она вернется? Задавая этот вопрос, я ощутила, как щиплет глаза. Неделю назад я была бы рада от нее избавиться, но теперь... Не знаю ответил брикс и у него на подбородке дернулся мускул брикс был из тех кто ненавидел неопределенность после того как рейдинг поймал ее один помог ей избежать она боролась за то чтобы вернуться в строй она погрузилась в работу с головой это было тогда а что сейчас я помнила как агент стерлинг относилась к идее программы Но не могла перестать думать о том, как выглядело ее лицо, когда она спросила меня, почему? Почему я не послушалась ее? Почему заставила этого безумца забрать и меня? Все, чего она хотела тогда, верить, что я выберусь из этого ада живой. Она винит себя? Спросила я, но это на самом деле был не вопрос. Себя, отца, меня. Что-то в интонации Брикса подсказало мне, что не только агент Стерлинг несла на себе груз вины. Ты не должна была оказаться в поле. Мы не должны были рисковать вашими жизнями. Если бы прирожденные не работали над этим делом, Кристофер Симс убил бы ту девушку. Если бы я не отправилась с агентом Стерлинг, она была бы мертва. «Неважно, насколько пережитое мной будет тяготить душу агента Брикса, интуиция подсказывала мне, что в конце концов он сможет смириться с рисками программы. Но я не уверена, что агент Стерлинг сможет». «Куда мы едем?» — спросила я, когда Брикс проехал мимо съезда с автострады к нашему дому. Он ничего не говорил несколько минут. Километры сливались друг с другом. Мы остановились у жилого комплекса напротив тюрьмы. Хочу, чтобы ты кое-что увидела. В квартире Вебера было две спальни. Он тщательно разделял свою жизнь. Спал в одной комнате, тщательно по больничному заправленная кровать, плотные шторы на окнах и работал в другой. Когда мы вошли, команда Брикса описывала улики. Блокноты и фотографии, оружие, компьютер. Сотни, если не тысячи пакетиков с уликами рассказывали историю жизни Вебера, историю отношений с Дэниелом Редингом. Вперед, сказал мне Брикс, кивнув на тщательно каталогизированные пакеты. Только перчатки на день? Он не привез на это место преступления Дина или Майкла, Лию или Слоун. Что я ищу? спросила я, натягивая пару перчаток. «Ничего», — просто ответил Брикс. «Вы привели меня сюда, чтобы я посмотрела на это», — подумала я, переключаясь в режим профайлинга и даже не задумываясь об этом. «Почему?» «Потому что дело не в обработке улик, во мне и в том, что я испытала в лесу. У меня навсегда останутся вопросы о Лок, так же, как у Дина, всегда будут вопросы об отце. Но этот субъект...» Этот человек, который пытался отнять мою жизнь, не станет чересчур значимой фигурой и еще одним призраком из моих кошмаров. Заправленная кровать и охотничьи ружья. Брикс привез меня сюда, чтобы я смогла понять и оставить случившееся в прошлом, насколько вообще возможно оставить в прошлом подобное. Мне понадобился не один час, чтобы просмотреть все. Тут был портрет Эмерсон Коул, вставленный под обложку блокнота. Почерк Выбера, прописные буквы с наклоном, испещрял страницы, рассказывая историю произошедшего в ужасающих тошнотворных деталях. Я прочитала ее, просеивая детали, поглощая их и выстраивая психологический портрет. «Шесть месяцев назад тебя перевели в корпус, где содержался Рединг. Ты восхищался им. Тебя очаровало то, как он играл с другими заключенными, с охранниками. Тюрьма — единственное место, где у тебя была власть, контроль. И когда из полицейской академии пришел очередной отказ, этой власти тебе стало мало». Ты захотел получить власти нового рода незримую, неодолимую, вечную. Вебер был одержим Реддингом. Ему казалось, что он успешно скрывает свою одержимость, но потом Реддинг предложил ему особую работу. Он признал твой потенциал. Тебе нужно было самоутвердиться, доказать, что ты умнее. И лучше, и больше, чем все те, кто смотрел на тебя сверху вниз, отвергал тебя, отталкивал тебя в сторону. Рединг попросил Вебера о двух вещах. Проследить за агентом Бриксом и найти Дина. Вебер оправдал ожидания на обоих фронтах. Он проследил за Бриксом, он нашел дом, где жил Дин. Он сообщил Редингу. Это стало поворотным моментом. Вот тогда ты понял. Чтобы затмить в глазах Рединга того ничтожного мальчишку, тебе понадобится совершить нечто большее. Между двух страниц дневника была вложена свернутая страница газеты, статья, которую Вебер дал прочитать Даниэлу Редингу, а потом спрятал в своей рабочей комнате. Статья о спецагенте ФБР Лэйси Лок о волчице в овечьей шкуре, об убийце, который проник в само бюро. Вскоре после этого рейдинг сказал, что ты готов. Ты был его учеником, он стал твоим наставником, а если были и другие претенденты на твое место, что ж, в свое время ты с ними разберешься. Я перелистывала страницу за страницей, возвращалась обратно, перечитывала, выстраивала последовательность событий. Рединг начал формировать базу для испытаний, которые устраивал своим ученикам, или как Вебер предпочитал это называть, для того, что должно случиться в тот день, когда прочитал статью о совершенных лог убийствах Себе это не кажется странным?» Я задумалась о том, что произошло, будто вечность назад. Шесть недель назад Лок создала убийство моей матери, а теперь кто-то еще подражает отцу Дина. Сидя там, воссоздавая цепочку событий, которая привела к убийству Эмерсон Коул, я осознала, что это не странно. Дэниэл Рединг начал действовать после того, как прочитал об убийствах, совершенных Лок. Дин понимал убийца за своего отца. Не стоило и упоминать, что Дэниел Рединг тоже их понимал. И если он понимал Лок, то, что ею двигало, что мотивировало ее, чего она хотела. Если он хотел, чтобы Вебер следил за Дином. Если он знал, кто я и что случилось с моей матерью. Лок убивала этих женщин ради меня, а Рединг решил с ней посоревноваться. Оставалось еще много вопросов. Как Рединг узнал, кто я? Как он выстроил всю картину и понял, что случилось с Лок? Что он знал, если вообще знал про убийство моей матери? Но в дневнике Вебера этих ответов не было. Как только начались испытания... Записи Вебера стали меньше фокусироваться на рейтинге. Ты преклонялся перед ним, но затем ты стал им. Нет, ты стал чем-то лучшим, чем-то новым. Пять человек погибли. На этих страницах Вебер признавался, что убил четверых из них. Эмерсон, профессора и обоих конкурентов. Исходный план, который Рединг представил каждому из троих через Вейбера, который обеспечивал связь, заключался в том, что каждый выберет одну жертву и убьет одну чужую. В твоем сознании никогда не было места для других. Вейбер посвящал целые страницы описанию своих фантазий о том, как он действовал бы, если бы сам убил Трину Симс. Он представлял это, воображал, и Кларк погиб за то, что сделал это неправильно. Дни Кристофера были сочтены в ту секунду, когда его задержали. И остался только один. «Кэсси!» — Брикс окликнул меня, и я подняла на него взгляд, сидя на полу. «Ты в порядке?» Я провела здесь несколько часов. Брикс добился своей цели. Закрывая глаза, я не возвращалась в жуткие моменты, когда на меня охотились как на животное. Мне не казалось, что Вебер нависает надо мной, что его рука перекрывает мне воздух. Эти воспоминания не исчезли. Они никогда не исчезнут. Но на какие-то минуты, часы, может быть, даже дни, я смогу их забывать. «Ага», — сказала я, закрывая дневник и срывая перчатки. Сначала с одной руки, потом с другой. Я в порядке. Когда мы вернулись домой, уже почти стемнело. Лия, Дин и Слоун сидели на крыльце, ожидая меня. Майкл работал кувалдой над треснутыми стеклами машины. Каждый раз, когда он взмахивал кувалдой, каждый раз, когда в сторону отлетал осколок стекла, я ощущала, как что-то разбивается внутри меня. Он знал. С того момента, как Дин вернулся домой, с того момента, как Майкл увидел его, он знал. Я не хотела, чтобы все так случилось. Я этого не планировала. Майкл поднял голову и поймал мой взгляд, словно мои мысли каким-то образом проникли в его сознание. Он изучающе посмотрел на меня, как в первый день, когда мы встретились, когда я еще не знала, на что он способен. «Значит, вот так?» — спросил он меня. Я не ответила. Не могла. Мой взгляд метнулся в сторону крыльца, вернее, в сторону Дина. Майкл беспечно улыбнулся мне. «Что-то выигрываешь, что-то проигрываешь», — пожав плечами, произнес он, словно это всегда было только игрой, словно я не имела значения. И он больше никогда не допустит, чтобы я имела для него значение. «Тоже ведь хорошо!» — продолжал он, и каждое слово расчетливо било мне в сердце. «Может, если рейдингу что-то перепадет, он расслабится немного?» Я объективно понимала, что он делает. «Если не можешь помешать ему ударить тебя, заставь ударить!» Но его слова причиняли мне боль. Ушибы и ссадины, пульсирующая головная боль... Все это отступало на второй план по сравнению с небрежной жестокостью Майкла, с его явным безразличием. Я знала, что, сделав выбор, потеряю одного из них. Я просто не представляла, что потерять Майкла — это вот так. Я повернулась к дому изо всех сил, стараясь не заплакать. Дин поднялся. Наши взгляды встретились, и я позволила себе вернуться в то мгновение в лесу, и все мгновения, которые к нему привели. Как я держу его за руку, провожу кончиками пальцев по подбородку, как мы делимся секретами, всем тем, чего никто другой, не ни прирожденный, не ни профайлер, никогда не поймет. Если бы я выбрала Майкла, Дин понял бы. Я двинулась к крыльцу, к Дину, ускоряясь с каждым шагом, Майкл окликнул меня. «Кэсси!» В его голосе проступили искренние эмоции. Просто намек на что-то, но я не могла распознать на что. Я оглянулась через плечо, но разворачиваться не стала. «Да?» Майкл посмотрел на меня, и в его ореховых глазах отразилась смесь эмоций, которые я не могла различить. «Если бы в лесу оказался я, если бы я поехал с Бриксом, если бы меня ты увидела в ту секунду. Был бы это я. Он не закончил вопрос, и я на него не ответила. Я пошла к дому, а он продолжил вышибать окну разваливающиеся машины. «Ага», — сказал он, и ветер донёс до меня его слова. «Так я и думал».